Через четыре часа все неудачники, за исключением Мэдди, сидели в кустах, рядом с тем местом, где пряталась Беверли, наблюдая, как Патрик Хокстеттер подходит к холодильнику и открывает его. Небо над головой потемнело от грозовых облаков, в воздухе вновь стоял запах дождя. Бил держал в руке конец длинной бельевой веревки. В шестером они скинулись и купили веревку и аптечку первой помощи Джонсона. Билл аккуратно перебинтовал ранку Беверли. Р -р -р Родителям скажешь, что сильно поцарапалась, когда каталась на роликах. «Мои ролики!» — воскликнула Беверли. Она про них совсем забыла. «Вон они!» — указал Бен. Они лежали неподалеку, и Беверли сама пошла за ними, прежде чем Бен или Бил или кто-то еще предложил бы их принести. Она помнила, что положила их на землю, прежде чем отлить, и не хотела, чтобы другие подходили к тому месту. Билл сам привязал второй конец бельевой веревки к ручке на дверце холодильника, хотя подошли они к нему все вместе, очень осторожно, готовые убежать при первых признаках движения. Бен предложил Беверли вернуть яблочко Биллу. Тот настоял, чтобы она оставила рогатку при себе. Но, как выяснилось, ничего у холодильника не двигалось. Хотя крови на тропе перед холодильником хватало, паразиты исчезли. Возможно, их унесло ветром. «Можно привести сюда шефа Бортона и мистера Нелла и сотню других копов, но ничего путного из этого не выйдет». В голосе Стена Уриса слышалась горечь. Не выйдет, согласился Ричи. Ни хрена они не увидят. Как твоя рука, Беф. Болит. Она помолчала, переводя взгляд с Билла на Ричи и снова на Билла. Родители увидят дыру, которую эта тварь проделала в моей руке. Ты думаю, что не-нет, нет, ответил Билл. Приготовьтесь б -б бежать. Сейчас буду з -з завязывать у -у узел. Он обмотал концом веревки хромированную в пятнах ржавчины ручку, работая с осторожностью сапера, обезвреживающего боевую мину, завязал двойной узел и начал отступать от холодильника, разматывая бельевую веревку. Нервно улыбнулся остальным, когда они чуть отошли. «Уф, рад, что с этим з -з закончили». теперь находясь на безопасном как они надеялись расстоянии от холодильника Бил вновь предупредил всех чтобы они были готовы дать деру гром бабахнул у них над головой и все подпрыгнули упали первые капли дождя бил что есть силой дернул за веревку двойной узел соскользнул с рукоятки но уже после того как открылась дверца из холодильника лавиной высыпались Оранжевые помпоны. С губ стена Улиса сорвался стон. Остальные смотрели, разинув рты. Дождь прибавил. Гром снова грохнул прямо над ними, заставив всех вздрогнуть. Лилово-синяя молния разорвала небо, когда дверца холодильника откинулась полностью. Ричи увидел это первым и пронзительно закричал. бил зло испуганно вскрикнул остальные промолчали на обратной стороне дверцы краснели выведенные засыхающей кровью слова остановитесь пока я не убил вас всех мудрый совет от друга пневайс к дождю добавился град дверцу холодильника раскачивала взад вперед поднявшимся ветром Написанные кровью буквы начали размываться, красноватые потеки придавали надписи вид афиши какого-то фильма ужасов. Бефф не замечала, что Билл встал, пока не увидела, как он пересекает тропу, направляясь к холодильнику. Он потрясал над головой обоими кулаками, вода текла по лицу, рубашка прилипла к спине. Мыть тебя убьем!» Проорал Бил. Загрохотал гром. Вспыхнула яркая молния. Так близко, что Беверли ощутила запах озона. Где-то неподалеку затрещало падающее дерево. Бил, вернись! кричал Ричи. Вернись, чел! Он начал подниматься, но Бен рывком усадил его. Ты убил моего брата Джорджа, сучий сын, мерззавец, вонючая тварь! «Покажись нам, покажись!» Град усилился, жаля их даже сквозь листву. Беверли подняла руку, чтобы прикрыть лицо. Она видела, как на щеках Билла появляются красные отметины. Бил, вернись!» — что из мочи закричала она. Но очередной громовой раскат заглушил ее. Грохот прокатился по пустоши под черными облаками. Дай нам посмотреть на тебя, Гандон! Бил яростно пнул груду помпонов, высыпавшихся из холодильника, отвернулся и зашагал к неудачникам, наклонив голову. Казалось, он не чувствовал ударов градин, которые уже покрыли землю как снег. Он начал ломиться сквозь кусты и стену. Пришлось схватить его за руку, чтобы он не уткнулся лицом в колючки. Бил, плакал. «Все нормально, Бил. Бен неуклюже обнял его. «Да, — сказал Ричи, — не волнуйся, мы не струсим!» Он обвел остальных диким взглядом. Глаза сверкали на мокром лице. «Кто-нибудь струсил?» Все покачали головами. Бил посмотрел на них, вытирая глаза. Все промокли до нитки, напоминая щенков одного помета, только что перешедших в брод реку. «А знаете, а оно нас...» «Боится! Я это чувствую! Клянусь Богом, чувствую!» Бен рассудительно кивнул. «Думаю, ты прав. Помогите мне, пожалуйста! Помогите мне!» «Мы поможем!» — ответила Беверли, обняла Билла, и только осознав, как легко сомкнулись ее руки у него на спине, поняла, какой он тощий. Она чувствовала его сердце, бьющееся под рубашкой, чувствовала, как оно бьется рядом с ее сердцем. И никакое объятие не казалось ей таким крепким и сладостным. Ричи обнял их обоих, положил голову на плечо Беверли. Бен проделал то же самое с другой стороны. Стэн Урис обнял Ричи и Бена. Майк помялся, а потом одной рукой обвил талию Беверли а другой — подрагивающие плечи Билла. Они постояли, обнявшись, а град тем временем вновь превратился в дождь, такой сильный, что вода, казалось, вытесняла воздух. Молнии гуляли по небу, гром говорил. Они стояли под дождем, единым целым, обнимая друг друга, слушая, как дождь шипит в кустах. И это Беверли запомнила лучше всего шум дождя, И их общее молчание, и смутное сожаление, что Эдди нет с ними. Она это все помнила. И запомнила, что ощущала себя очень юной и очень сильной.